Я хозяйским взглядом осмотрела свою вотчину – лабораторию, предоставленную мне в прошлом году в секторе биоинженерных исследований первым технологическим. Достаточно большое помещение, разделенное на две части. Внешнюю, в основном заполненную приборами, оборудованием, специальной металлической мебелью, и опасную зону, в которую входят в защитном автономном костюме для работы с опасными созданиями. Пританцовывая, я прошлась вдоль стеллажей с прозрачными емкостями, где хранится подопытный материал или, как я их называю, питомцы. Черви-сграппы, с которых начиналась моя карьера биоинженера, и различные симбионты, созданные из любопытства или по заказам правительств и торгово-промышленных компаний. Спектр их применения настолько широкий, что мое имя стало известным в самых разных сферах деятельности, от медицины до строительства тюрем для осужденных на краю галактики. Стены внешней половины однотонного светло-бежевого оттенка освещены мягким белым светом, а за перегородкой из кевларового непробиваемого стекла для надежности и безопасности исследований – В ожидании меня трепещет в воздухе скопление анонитов. Мои любимчики. Усевшись и крутанувшись в кресле, подмигнула им. Ввела пароль, затем отпечатком пальца открыла журнал и сделала регистрационную запись. И понеслось. Подпевая модной ныне группе, я переоделась в обычный лабораторный костюм, зеленую просторную рубашку и штаны на шнурке, незамысловатые, как песня в наушнике, да простят меня труны Завязала волосы на макушке в хвост и скрутила его жгутом. Сменила туфли на легкие кеды, романтическую мелодию на зажигательную и ритмичную. Самое то для новой серии опытов. Музыка ревела, а я, проверив данные лабораторных приборов, приступила к основному – тестированию новичков. Нанитов Кобург. Именно так я назвала их в заявке на патент, которую, слава богу, успел подписать мой начальник, чересчур трусливый и мнительный, чтобы пойти на операцию, которую считал абсолютно бессмысленной перестраховкой. Что же на самом деле его сподвигло? Я надела шлем и активировала ментальную связь. Скопление нанитов, почувствовав, меня оживилось. Вирусы способны использовать для своего воспроизводства даже клетки, лишенные генетического материала с инструкциями о жизнедеятельности. Именно этим их свойством я и воспользовалась, создавая симбионт из вируса и наночастицы. Единичные наниты невидимы обычному глазу, но объединившись в рой, представляют собой весьма грозную и смертельно опасную боевую единицу. Теперь необходимо научить их полному послушанию. «Ну что, красавчики, потанцуем?» – усмехнулась я, предвкушая развлечения. В ответ мельтешение прозрачно-серого облачка усилилось. Я начала тест станца танца, а наниты, копируя каждое мое движение, изображали волны, прыжки и фигуры стрип-танца. Люблю подурачиться таким образом. В момент, когда мы с нанитами изображали аиста, Я стояла на одной ноге и махала руками, проверяя, в точности ли подопичные повторяют движение За спиной раздался сухой голос. «Профессор Дарья Кобург!» Я резко развернулась. Первым порывом было дать в лоб незваному гостю, к тому же еще и напугавшему. Но в этот момент услышала звук мощного удара, заставившего мужчину, так не кстати оторвавшего меня от работы, испуганно рефлекторно пригнуться. Я стремительно оглянулась и улыбнулась, удовлетворенно и с гордостью. «Ура! Мой новый проект успешно развивается!» рой Анитов, сформировавшись в здоровущий кулак, двинул в кевларовое стекло, благо на защиту от взрыва. А тут симбионты вируса и наночастиц. Малышки незаметные, но вместе невероятная сила. «Вы с ума сошли? Являться без разрешения во время тестов!» обрушилась я на незнакомца. «Вы хоть представляете, что могли натворить?» Мужчина-ошранец едва заметно поморщился, признавая свой промах, но продолжал рассматривать меня и Нанитов. Свойственная этой расе флегматичность проявилась в полной мере, и ее представитель быстро успокоился. «Простите, не хотел вам мешать», — сухой тон, довольно высокого шатена с резкими чертами лица, темными глазами и свойственной ашранцем голубоватой кожи, опять резанул ухо. Я строго посмотрела на обладателя неприятного голоса. Невольно вспомнились Мишкины шутки по поводу обуви ашранцев. Таких огромных лап ни у кого нет. Узкие плечи и широкую нижнюю часть тела еще больше подчеркивают черный деловой костюм и белоснежная рубашка на меня не провести, мужчина из военных. Почему-то именно военные, спасатели и служащие правоохранительных органов часто выделяются из общей массы. Может, пронзительным, вечно настороженным оценивающим взглядом, а может, нарочито внешней расслабленностью, в то время, когда внутренний человек собран и напряжен. Не знаю, но я ни разу не ошибалась в своих выводах. Да, я профессор Кобург внув ему, срочно деактивировала связь с нанитами, чтобы им мое волнение не передавалось. Чем обязана визитом? Вы биоинженер, который занимается изучением и созданием симбионтов, состоящих из живых бактерий или вирусов, с применением нанотехнологий? Изучаете подобный живой материал, найденный открытый на других планетах и в звездных системах? Да. Это мое поле деятельности и автор многочисленных статей по темам, связанных с междисциплинарными инженерными подходами и достижениями биомедицинской науки, моделированием молекулярных механизмов разнообразных болезней в процессе эволюции Вселенной. «Я и без вас знаю, чем занимаюсь», — оборвала я перечисление. «Замечательно», — едва заметно улыбнулся Ошранец. «Капитан Оала, представляю ОБОУЗ». «Если вы не в курсе, аббревиатура расшифровывается как «Отдел безопасности общие угрозы заражения Галактического Союза». Терпение подводило, потому что визит капитана начал тяготить меня. «Так чем же я заинтересовала ваш отдел?» «Вот предписание». Уала протянул мне пакет. «Вы обязаны следовать за мной». Взяв пакет двумя пальцами, ощущение, будто ядовитую змею всучили, Возмутилась. «Я не военно обязанная и не имею чести служить в вашем ведомстве. Соответственно, не подчиняюсь...» «Ошибаетесь, профессор. В вашем контракте, заметьте, с государственным учреждением указано, что занимаемая вами должность относится к сфере деятельности, потенциально опасной для Галактического Союза. И в чрезвычайных ситуациях вы подлежите призыву». «Но я, не на шутку растерявшись...» Не могла подобрать слов. Весь мой опломб сдуло моментально. Я не видела этот пункт. Точнее, не думала, что это вероятно. И и у меня исследование. Какой призыв вы имеете в виду? Подробности вам изложат на месте. Я сейчас прошу без промедления собрать самые необходимые личные вещи и отбыть на полевые исследования. На Земле, в космосе и любом другом месте, которое укажут. Всем, что понадобится для работы, вас обеспечат. У вас на сборы два часа. — Не понимаю, почему я... — пискнула, сминая полы рубашки. — Есть же более опытные специалисты. Профессор Шудерина, доктор Хальцур и еще десятка-два весьма известных специалистов в области... — Мы ограничены критериями возраста, доступа к специалисту и временем доставки. Профессор Шудерина сейчас... Еще под наркозом. — Но как же другие? — Профессор, у нас слишком мало времени. Поторопитесь со сборами. Сухим, натреснутым голосом приказал Оала. Я совершенно потерянно оглянулась по сторонам. Что делать? За что хвататься? Сомневаться в полномочиях капитана Оала забрать меня отсюда не приходилось. В эту зону исследовательского центра доступ имеет весьма ограниченное количество лиц. И каждое посещение согласовывается на самом высоком уровне. Ведь нас контролирует объединенное правительство, сформированное 12 лет назад, после окончания войны между Гадавишем и Галактическим Союзом с целью координации международных связей и надежного укрепления мира. С тех пор это правительство набрало реальную силу и властью обладает не номинальной.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 Просто неведение убивает. Не сдержало раздражение и отчаяние «Через три стандартных галактических часа мы приземлемся на планете Ватерлоу», наконец признался Оала. «Ну, хоть капля информации, и то дело», обрадовалась я, затем неуверенно спросила. «Только я не слышала об этой колонии. Ее, наверное, недавно открыли?» «Нет, это давно открытая планета. Но авария...»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 «Белых касок, монстров Гадавиша, призраков Хара». «Зверинец какой-то, ей-богу!» — севшим голосом прокомментировала я. Потом решилась закинуть удочку. То есть миссии, в чем бы она ни заключалась, заправляет не конкретное государство, а пограничники? Оала тихонько рассмеялся над моей попыткой выведать у него лишний кусочек информации. «Госпожа Кобург, буквально через несколько часов...»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 Уже обо всём узнали. «Вы о чём? Или о ком?» Насторожился капитан. «Мой коллега и начальник, думаете, просто так на операцию решился? А слухи среди разных специалистов? Просто у меня были напряжённые деньки, и я мало интересовалась, о чём говорили коллеги». «Ваш коллега, профессор Шудерина, в течение своей долгой карьеры уже участвовал в различных миссиях, поэтому подстраховался. А насчёт слухов... — Слышу звон, да не знаю, где он. Кажется, это ваша земная поговорка. — Думаю, мне стоит подкрепиться основательно. Еще неизвестно, что будет дальше. С грустной улыбкой я пошла к автомату за едой. — Не переживайте, госпожа Кубург. На Ватерлоу вас ждет целая команда. О вас обязательно позаботятся. Попытался успокоить, чего он явно не умел делать капитан. Но, может, его команда и успокаивает...